Глава вторая. Савина. Вам знакомо всепоглощающее чувство отчаяния? Когда захлебываешься в нем, не можешь пошевелиться, сил просто нет, они исчезли. Ты не можешь продохнуть. Ты тонешь, тонешь, тонешь. Вот он, крах всей твоей жизни, которую ты так долго выстраивала. Без него, потому что он оставил тебя в руинах, а теперь пришел добить. Кровь шумит в ушах, пульс чистит по точкам, сердце проламывает ребра. Мой самый страшный кошмар сейчас стал явью. Зажмуриваю глаза, как в детстве, когда мы были маленькими и думали, что если не смотреть, то чудовище уйдет. Но мой подкроватный монстр никуда не девается. Я чувствую его каждой клеточкой своего тела, каждой порой он отравляет меня своим присутствием, медленно. Словно в замедленной съемке поворачиваюсь, хотя не хочу этого. Передо мной стоит Закария Иманов. Мужчина, которого я любила и думала, что он любит в ответ. Может, он и любил, но любовь его — отрава. Самый настоящий яд. Он превратил мою жизнь в ад. Я усвоила урок. Он вообще не изменился, только возмужал за эти года. Стал шире в плечах, а глаза глаза которые я когда то считала самыми красивыми теперь холодные и равнодушные или они такими были всегда а я наивная дурочка просто не замечала опасный жестокий красивый но ну боже я думала я молилась чтобы он сдох не поздороваешься Слышу ухмылку в его голосе Я вздрагиваю всем телом. Меня трясет, словно в лихорадке. Звуки медленно проникают в сознание. Слышу вопли своего обидчика. Он лежит на полу и держится за запястье. Он просто висит, как лоскут. Он сломал его. Снова смотрю в его черные глаза. Они сейчас блестят нездоровым блеском. Сейчас он реально похож на зверя. Мне нужно уйти, выбраться отсюда. Я делаю шаг в сторону, а он шагает за мной. Нарушает личное пространство В легкие забивается его аромат Я задыхаюсь Уйди, не надо Еще шагаю в сторону А он за мной Еще немного и у меня начнется истерика Зачем ты приехал? За тобой Я соскучился, совенок Тянет ко мне руку А я отшатываюсь Никогда, никогда больше он не дотронется ко мне Своими мерзкими руками Убийца, обманщик Предатель «Зак, оставь девочку в покое», — слышу голос Артура. «Саша, иди, на сегодня ты свободна». Закария смотрит на меня несколько секунд, а потом отступает. И я просто бегу на выход, ноги еле держат, но я продолжаю движение. Выбегаю на улицу, здесь уже лежит первый снег, а я в шортах и топике, бегу, не разбирая дороги. Мне нужно просто убежать от него, от себя, от воспоминаний. «Как он нашел меня? Почему сейчас? Он знает о Мише?» «Нет, не знает. Если бы знал, то говорил бы совсем по-другому». Легкие горят огнем, и я падаю коленями на асфальт, не замечая холода. Закрываю глаза а перед внутренним взором воспоминания, которые я пыталась выжать из черепной коробки. Мне едва исполнилось восемнадцать, когда я познакомилась с Заком Имановым. Я не знала, кто он и что из себя представляет. Я вообще не знала ничего». Жила с бабушкой в двухкомнатной квартире. У нас была самая обычная жизнь. А когда появился Зак, все изменилось. Я влюбилась в него без оглядки. Никогда не думала, что так можно. Сходила с ума по нему, а он по мне. Он окружил такой заботой, нежностью. Говорил, что любит, а я верила. Чувствовала, что правду говорит. Какая же непроходимая идиотка! Нельзя было верить. Бежать нужно было от него». Он просто притворялся, втирался в доверие, а потом жестоко предал. Оказалось, что я всю жизнь жила во лжи. Мои родители не умерли, как я всегда думала. Точнее, я не знаю, кто и где моя мать, а вот отец жив и здоров. И он какой-то бандит. В один миг я потеряла все. Зак увез меня и бабушку, сделал пешками в чужой игре. Я не могла в это поверить. Предательство любимого человека ранило так сильно, так глубоко, я думала, что мне больно, но настоящую боль я познала потом, когда на моих глазах мой предполагаемый отец убил бабушку, а брат Зака приказал меня убить. Он ослушался, не убил меня. Намного позже я думала, что зря пожалел. Закрываю рот ладонью, чтобы приглушить рыдание. Не могу вспоминать, не буду. «Хватит!» «Девушка, с вами все хорошо?» Спрашивает пожилой мужчина. Смотрит с беспокойством. «Да, я просто...» Выдыхаю хрипло, вытираю немевшими пальцами слезы со щек. «Извините. Давайте я подвезу вас домой. Согрейтесь немного в салоне. Нет, спасибо, я сама дойду. Пытаюсь встать с асфальта и понимаю, что не могу. Все мышцы одеревенели». Мужчина помогает мне встать. «Да ты совсем околела, деточка!» Переходит на «ты». «Прости, но я не буду тебя слушать». Ведет к своей старенькой машине и сажает на переднее сиденье. Сам садится следом и включает мощность печки на всю. Снимает себя куртку и накрывает меня. Я чувствую тепло, и все начинает болеть. Еще не хватало, чтобы пневмонию подхватила. Это так опасно. У нас сосед недавно умер от этого». «Съездил на рыбалку». «Все будет хорошо», — тихо говорю я. «Я не умру, он не позволит». «Хорошо», — цокает языком. «Молодежь!» Достает с заднего сиденья термоса, наливает в кружку чай, дает мне в руки. Тело слушается плохо. Обхватываю чашку ладонями и немного кипятка проливаю на себя, но даже не замечаю этого. «Обидел тебя кто?» — спрашивает старик. «Нет». А ревела тогда чего?» «Просто <смех> узнала плохие новости». «Новости», — ворчит мужчина. «Адрес свой говори, довезу». Я называю адрес и просто смотрю в окно. Я до сих пор не привыкла к жизни на севере. Здесь всегда так холодно. «Спасибо», — искренне благодарю мужчину, когда он останавливается у моего подъезда. «Извините, мне нечем оплатить вашу доброту». Я свои вещи оставила на работе. «Иди давай», — отмахивается от меня. «И ты это... Помни, что все плохое проходит. Надо просто подождать». Я грустно улыбаюсь и бегу к подъезду. Если бы так все было просто. Поднимаюсь на свой этаж и тихо стучу в дверь. Через несколько минут слышу, как у двери копошатся, а потом открывают. «Сашка?» — удивленно спрашивает моя соседка по квартире. «Извини, Лер, я ключи забыла», — говорю, заходя внутрь. «Как и куртку. Ты вообще как домой добралась в таком виде?» «Меня довезли». «Все нормально?» — внимательно всматривается в мое лицо. «Лера очень хорошая, а лучшей соседке даже не смела мечтать. Иногда мне хочется все ей рассказать, но я боюсь. Нельзя ее подставлять». «Все хорошо», — улыбаюсь я. «Замерзла». Сейчас халат надену теплый и давай чай выпьем. Я поставлю чайник. Я снимаю обувь и тихо иду в свою комнату. Не включаю свет. Раздеваюсь, надеваю теплый халат и устало опускаюсь на кровать. В голове пульсирует одна единственная мысль. Надо бежать. Мамочка! Теплые ручки обнимают меня за шею. Я тут же забываю обо всем. Все становится неважным. Мир сужается до одного единственного маленького человечка, моего главного мужчинки. Поворачиваюсь и обнимаю сына. Целую пухлые щечки, а он смеется. Моя радость. «Ложись спать. Мама тебе песенку споет». Мы обнимаемся с моим сокровищем. Я тихо пою песни из его любимых мультиков, а сердце разрывается от боли. «Как же Мишутка похожа на своего отца».